Зна! Наконец родила! Мальчика? Нет! Э -э, девочку! Откуда ты заяц? Я ведь еще никому не говорил. Сам, сам. Сам. Урок математики в школе. Учитель спрашивает: сколько вы должны заплатить в сумме? Если вы мяснику должны 155 рублей, пекарю 100 рублей? В магазине напитков 124 рубля и в продуктовом магазине 210 рублей. Записали? Так, ну-ка, Васеньков, пожалуйста. Газор Тимофеев, я не знаю. Мы в таких случаях переезжаем в другой район. Леди, прогуливаясь с молодым человеком по лесу, остановилась перед деревом. Посмотрите, Геннадий, какой прекрасный старинный вяз. Его, наверное, лет 100 Интересно, что бы он мог поведать, если бы умел говорить? Ну, скорее всего он бы сказал: прошу прощения, но я дуб Девчонкам нравится, чтобы им цветы дарили Красивым и не когда я Всем девчонкам без этого не может А вот мой мус очень любит гладить меня по подбородку. По-первому или по-второму? Зелёные. Танцуем, девочки.